Чаня оттолкнула его. «Ей нет прощения!» «Кто говорит о прощении?» «Тогда почему я не могу убить ее?» Это было настолько в духе свободных, такой характерный для них вопрос, что Пол почувствовал истерическое желание расслабиться и все забыть. Но он сдержал себя, ответив. «Это не поможет». «Ты видел это?» Пол весь напрягся при воспоминании о видении. «Что я видел?» «Что я видел?» Пробормотал он. Все детали настоящего совпадали с увиденным, и это его словно парализовало. Он чувствовал себя прикованным к будущему. В горле у него пересохло. Следовал ли он своему предвидению, пока не попал в безжалостное настоящее, спрашивал он себя. «Скажи мне, что ты видел?» «Не могу». «Почему я не должна убивать ее?» «Потому что так, говорю я». Он видел, что она приняла это, приняла, как песок принимает воду, поглощая и пряча. Таится ли настоящее повиновение под этой горячей, гневной поверхностью?» И Пол понял, что жизнь в императорской крепости не изменила Чани. Она просто задержалась здесь на время, будто остановилась на отдых в пути вместе с мужем. Все пустынное осталось с ней. Чани отошла от него и взглянула на Кхолу, который стоял в ожидании вблизи тренировочной площадки. — Ты скрестил с ним свой клинок? — спросила она. И неплохо сразился. Она взглянула на круг на полу, потом снова на металлические глаза Холы. «Мне это не нравится». «Он не причинит мне вреда», — возразил Пол. «Ты видел это?» «Нет». «Тогда откуда ты это знаешь?» «Потому что он больше, чем холла Он Данка Найдахо». «Его сделали Тлейлаксу?» Они сделали больше, чем сами намеревались. Она покачала головой. Угол шарфа коснулся воротника ее платья. Как можно изменить тот факт, что он Кхола? Хейт спросил Пол. Ты оружие моего уничтожения? Если настоящее изменяется, изменяется и прошлое, сказал Кхола. «Это не ответ», — возразила Чанни. Пол повысил голос. «Отчего я умру, Хейт?» В искусственных глазах холы блеснул свет. «Говорят, милорд, что вы умрете от денег и власти». Чанни застыла. «Как он смеет так разговаривать с тобой?» «Ментат правдив», — ответил Пол. «Был ли Данка Найдахо твоим истинным другом?» — спросила она. «Он отдал за меня жизнь!» «Печально!» — прошептала Чани, что Кхола не может вернуться к своему первоначальному бытию. «Вы хотите переделать меня?» — спросил Кхола, глядя на Чани. «Что он имеет в виду?» — не поняла Чани. «Переделать — значит, вывернуть наизнанку», — ответил Пол. «Но возврата назад нет». «Каждый человек носит с собой свое прошлое», — сказал Хейт. И каждый кхола уточнил Пол. «В известной степени, да, сир». «Тогда каково твое прошлое?»